глава 24. мы просто друзья оли не отвечал на звонки все выходные я заходила к нему но миссис хартли сказала что он под домашним арестом и ему нельзя видеться с друзьями из за драки на яблочном фестивале парня отстранили от учебы на три дня но несмотря на это джейк отвозил и забирал меня из школы Бэйли решила сама отстраниться пока ребята не вернутся, и прогуливала, боясь, что ей будут мстить за выходку брата. За эти дни у моего локера не было мусора, хотя я ожидала ответный удар от Пайпер после того, как Джейк назвал мое имя со сцены. Однако «Пакт» сосредоточились вокруг страдающей Констанс. Три дня длились целую вечность, и я ждала этот четверг, словно Рождество. Я жутко соскучилась по Бэйли. Не могу поверить, что привязалась к этой девушке за такой короткий срок, хотя каждый раз осекаю себя при мысли об этом, потому что боюсь привязываться к людям. Порой они так резко исчезают из твоей жизни, что к этому невозможно быть готовым, как бы ты ни пытался. Открыв локер, закидываю в него папку с набросками для «Уэст мемфис Ньюс, которые нужно показать Констанс, но морально уже готовлюсь к отказу. «Привет, Мик». Раздается за спиной голос Оливера, и я едва не роняю учебник по биологии. Обернувшись, хочу обнять его в порыве радости, но замираю. Под глазами у Олли синяки, волосы растрепаны, а футболка надета наизнанку. Он абсолютно разбит. Глядя на то, как мучается Оливер, я не уверена, что когда-нибудь захочу отношений. Рот говорит, что любовь — это отстой. Может, она права? Задаешь новые тренды, прижав учебник к груди, я указываю на шов. Опустив подбородок, Оля оттягивает край футболки. Чёрт. Я звонила и писала, но ты не отвечал. Мне стоит спрашивать, как ты? Или лучше промолчать? Порядок. Насчет того вечера, когда я ушел, бегло проведя пальцами по волосам, он прячет ладони в передние карманы джинсов. Я порвал с Констанс. Учебник выпадает из моих рук, а из легких вырывается рваный выдох. Прости, что не отвечал. Родители наказали, до следующей недели забрали телефон и поменяли пароль от Wi-Fi. Теперь я живу в изоляции. Даже книгу открыл впервые за пару лет. Ты уверен, что решение правильное? Не хочу быть стервой и добивать себя... Но твой вид словно кричит о том, что бросили тебя, а не наоборот. Эти отношения зашли в тупик. Лучше оборвать сейчас, иначе дальше будет больнее. Он поднимает учебник, протягивает мне. Это из-за давления парней, или же это мое решение? Парни здесь ни при чем. Сухо бросает Толя. Я не настолько ведом. Клянусь, я была уверена, что буду самой счастливой на свете от новости о расставании Оливера и Констанс, но на деле чувствую лишь растерянность и грусть. Может, потому что Оли порвал с ней нехотя и теперь страдает намного больше, чем в токсичных отношениях? Мне жаль, выдавливаю я, забирая учебник. Оливер вскидывает бровь. Брось, миг! Я не вру. «Мне жаль, что ты проходишь через это, причем уже во второй раз. Не ликую, как видишь». Я пожимаю плечами, даже глубоко внутри. Приподняв уголок губ, Олли кивает, а затем протягивает руку и прижимает меня к себе. «Спасибо, что всегда была честна со мной и пыталась уберечь от ошибки». Тихо говорит он мне на ухо. «А я вел себя как последний урод». Вместо ответа я крепко обнимаю его в ответ. «Может, с завтрашнего дня вернемся в прежнюю жизнь? Я буду подвозить тебя в школу, начнем снова ходить в кисоделью и кататься в скейт-парке. Мне не хватает этого». Или, отстранившись, Оля заправляет прядь волос мне за ухо и неуверенно улыбается. «Ты теперь водишь дружбу только с Элфордом?» «Не так, чтобы близко...» Но с недавних пор этот парень управляет моими действиями. И вроде бы сейчас я должна с радостью разорвать наш договор, наплевать на все и остаться рядом с Оли, потому что нужна ему как никогда, но в моей голове что-то щёлкает. Внезапно обрушивается осознание, что проблема не в Джейке и нашем с ним уговоре, а в наших взаимоотношениях с Оливером. Он из раза в раз выбирал Констанс вставал на ее сторону, даже когда она была не неправа. И, наверное, это нормально для людей в отношениях. Но что делать мне? Притвориться, что все хорошо, потому что так поступают настоящие друзья? Позволить Оливеру снова превратить меня в тряпку, которая строит свою жизнь вокруг него и бежит на помощь по первому зову? У Оли серьезное влияние на меня. И то, что мы начали общаться с Джейком, Лишь из-за моей одержимости Оливером доказывает это. Тряпка. Меня злит, что я снова готова позволить ему сделать это с моим сердцем. Злит, что я готова согласиться, хотя знаю, что он в любой момент может опять сойти с Констанс. Злит сам Оливер. И я чувствую себя ужасно из-за того, что сержусь на него в момент, когда он так разбит. «Так что скажешь, Мик?» От ответа меня спасает Люси, Пытающийся попасть к своему локеру, который мы загородили. Сейчас урок начнется, говорю, от взглянув на экран телефона. Захлопнув дверцу своего локера, я пячусь по коридору. Увидимся позже. Завернув за угол, открываю чат с Джейком и быстро набираю сообщение. Мики Рамерас, надо поговорить. Срочно. Джейк Элфорд, это подождет один урок? Я планировал выспаться на литературе. Мики Рамерес, срочность, умноженная на бесконечность. Буду ждать тебя в библиотеке на нашем месте. Джейк Элфорд, у нас есть наше место? Как романтично, Рамерес. У меня прям бабочки в животе запархали. Мики Рамерес, пока ты идешь, выберу книгу потолщик, которую запущу в твою голову. Прислонившись спиной к книжному стеллажу, я трясу ногой в ожидании Джейка. Я знаю, что он с готовностью даст мне отрезвляющую моральную пощечину. Мне необходимо это. Ох, господи, мне действительно нужна помощь Джейка Элфорда. Снова? Не могу в это поверить. Сентябрь только подходит к концу, а этот учебный год уже не раз меня удивил. Я слышу приближающиеся шаги и с облегчением выдыхаю. Застыв меж стеллажей, Джейк разводит руки в сторону. «Что за срочность? Месячные?» Оливер бросил Констанс. Кивнув, он склоняет голову на бок. «И что мне делать с этой информацией, Рамерес? Помочь тебе выбрать свадебное платье, потому что ты веришь, что между ними действительно все кончено?» Заправив волосы за уши, я обнимаю себя за талию и качаю головой. Оливер хочет, чтобы все вернулось как раньше. «Подвозить меня в школу, проводить время вместе и все такое». Засунув руки в карманы джинсов, Джек медленно идет в мою сторону и неотрывно смотрит в глаза, чем напоминает хищника перед нападением. Подозреваю, что в данном случае будет нападение в виде бесконечного потока сарказма. Остановившись напротив, он вытягивает руку и опирается ладонью о полку над моей головой. «А чего хочешь ты?» Джек спрашивает без иронии, заставляя меня растеряться. Раскрыв рот, я пожимаю плечами. «Разве ты не должен, как мой временно новый разум, сказать, что мне делать дальше?» Я первым задал вопрос. «Ладно». Раньше я бы ответила, что хочу только Оливера. Сейчас же я хочу, чтобы он не воспринимал меня как нечто должное, что можно поставить на паузу и вернуться в любой удобный момент. Но при этом Оли полностью и я не хочу обидеть его в такой сложный момент». Чувствую себя последней сволочью. Джейк молчит, разглядывая мое лицо так пристально, что у меня начинает гореть кожа. — Так уж вышло, что ты единственный человек на планете, который знает всю ситуацию целиком, и мне нужна твоя помощь. — Никак не пойму. Задумчиво тянет он и склоняется ближе. Теперь внутри все зудит от желания взглянуть в зеркало потому что Элфорд смотрит так, будто у меня на лбу мелким шрифтом что-то написано. «Что?» Я не выдерживаю провожу подушечками пальцев по лбу, а затем под глазами. «Что такое? Тушь потекла?» «Никак не пойму, в какой момент ты получила медицинское образование и стала медсестрой-сиделкой». «Джейк, ты не обязана бежать по первому зову, быть таблеткой и спасать его!» Микаэла. Не обязана перестраивать ритм жизни под других людей, даже ради самых близких. Это не значит, что ты отказываешься от него. Будь рядом, но прошу, не забывай о себе, хорошо? И не вини себя за эти мысли. Ты, наконец-то, начинаешь рассуждать здраво, а не как зависимое. К тому же Оля не один, у него есть мы с парнями. Очень надеюсь, что ты это понимаешь, ведь если нет то я зря прогулял урок и потратил время на разговор с тобой. Я с облегчением выдыхаю, потому что именно это мне было необходимо услышать. Печально, что я понимаю все и сама, но мне нужно услышать это от кого-то еще. В случае с Оливером я не могу трезво мыслить и не знаю, как себя вести. В голове будто компас, стрелка которого всегда указывает на север. А я уже не знаю, надо ли мне туда, поэтому нужен путеводитель, А лучше навигатор. Ох, спасибо. Выдыхаю я. Знаешь, иногда тебе это так идет? Что именно? Быть задницей. Уголок губ Джейка приподнимается. Что ж, я рада видеть намек на хорошее настроение, потому что последние пару минут он смотрел на меня как на идиотку. Я хочу оставить все как есть сейчас. Признаюсь, я разглядываю цепочку на его шее и, борясь с желанием протянуть ладонь и вытащить из-под светшота кулон медиатор. Надо теперь как-то сказать Оливеру, что я буду ездить в школу не с ним, а с парнем, который бросается женскими трусами из окна машины. Вообще-то, выбрасывая их, я спасал тебя. Джейк встает вплотную ко мне и протягивает руку. Сначала мне кажется, что он хочет коснуться моей щеки, но пальцы проскальзывают книги на полке. Ты сидела с таким видом, словно в машине огромный паук. «Мне пора бы привыкнуть к такому, но каждый раз противно». Замерев с книгой в руке, Джейк вскидывает бровь. «Это случилось всего раз. Тут не к чему привыкать, Рамерос. Но если тебе так хочется, я могу каждое утро приветствовать тебя своими боксерами». «Интересно, он имеет в виду то, что станет размахивать ими как приветственным флажком?» Или сам будет в одних боксерах. Тх, господи, зачем я вообще думаю об этом? Я говорю о другом. Когда помогаю маме с уборкой после вечеринок и корпоративов, мы находим вещи и похожи трусов. Джейк снова становится серьезным. «Мне жаль», — тихо произносит он. Он не озвучивает фразу до конца, и я благодарна за это, потому что знаю, что это значит. «Мне жаль, что вы с мамой...» Вынуждена зарабатывать именно так. Горло почему-то подкатывает колючиком. Тяжело сглотнув, я киваю. джек стоит слишком близко. В воздухе висит аромат его парфюма, и я понимаю, что мой организм сломался. С ним происходит что-то неправильное, потому что с каждой секунды сердце стучит все быстрее, больно ударяясь о ребра. Может, у меня тахикардия или аллергия на парфюм Элфорда? Да. «Определенно. Знаешь, у меня есть мечта. Я выскальзываю из-под его руки и, ведя пальцами по корешкам книг, медленно иду вдоль стеллажей. Однажды у меня будет престижная работа с хорошим заработком, и я куплю столько бытовой техники, что маме больше никогда не придется убираться». «Звучит здорово», — отвечает он, следуя за мной. «Надеюсь, что для получения престижной работы Тебе не пригодятся химия с математикой, иначе ты пропала. К тому же прямо сейчас ты прогуливаешь урок. Пока что стремление к мечте — минус 10 из 10. Заткнись! Мне хочется разозлиться хотя бы притворно, но я смеюсь. Я могу позаниматься с тобой подтянуть. Резко остановившись, я оборачиваюсь. Правда? Я даже не пытаюсь скрыть радость в голосе, А вот в глазах Джейка проскакивает легкое замешательство, словно он сам удивляется своему же предложению. Да, он небрежно пожимает плечами. Почему нет? и Если ты станешь образованный и получишь престижную работу, то исполнишь мечту. Мне нравится миссис Раммерес. Хочу, чтобы она как можно скорее получила свою робототехнику. Чёрт возьми! Меня по-настоящему пугает, что я все чаще улыбаюсь. Рядом с Джейком Элфордом. Говорю же, организм сломался. После уроков я иду в класс журналистики, чтобы отдать Констанс эскизы. Морально я готова к отказу, поэтому смело захожу в кабинет. Констанс сидит за компьютером вместе с Молли. Они собирают будущий макет газеты, и обе выглядят сосредоточенными. «Привет!» Взмахнув папкой с рисунками, опускаю ее на стол. «Пробное задание!» Пожалуй, уйду до того, как моя работа полетит в мусорную корзину. Выйдя из кабинета, я успеваю сделать от силы два шага, как меня окликает Констанс. Она выглядит не менее разбита, чем Олли. Явно плакала всю ночь и пыталась замаскировать последствия косметикой. Но покрасневшие глаза говорят сами за себя. И это тот самый момент, когда я впервые за очень долгое время начинаю верить, что у нее настоящее чувство к Оливеру. Можно... «Тебя спросить». Ее голос звучит смущенно, и это вводит в ступор. Констанс Финниган спрашивает разрешение. «Оливер говорил что-нибудь обо мне?» «Сказал, что вы расстались». «И все? «Мы говорили не больше пары минут, он толком ничего не рассказывал. Жав лямку рюкзака, я топчусь на месте». «Ты очень обидела его, Констанс. Если не хочешь быть с ним, надо было сказать...» Он не заслуживает такого отношения. Оли ведь любит тебя. По-настоящему любит. Оглянись, он со всеми вокруг из-за тебя переругался. Но я хочу быть с ним. Отчаяние в ее глазах заставляет меня окончательно поверить ей. С Мейсоном был невинный флирт. Я так общаюсь со всеми парнями. Мейсон, не все парни, на удивление мне не хочется ругаться с Констанс или вцепиться ей в волосы. «Мне хочется, чтобы она осознала, как вела себя по отношению к Оливеру». Взмахнув рукой на прощание, я пячусь. «Ты принята в газету. В понедельник собрания, после уроков. Приходи, на закуску будут сэндвичи», — говорит она, заставляя меня замереть. «Ты ведь даже не открыла папку. Я знаю, как ты рисуешь, Микки. Если все еще есть желание работать вместе, то приходи». Сегодняшний день сбивает с ног мою обычную реальность, и мне начинает казаться, что я сплю. Оливер под домашним арестом, но миссис Хартли немного смягчается и разрешает мне заглянуть в гости. Выйдя из автобуса, я опускаю скейт на асфальт и еду вниз по улице к дому Олли. Вечерний ветер охлаждает разгоряченную кожу, но ладони потеют при мысли о том, что я собираюсь сказать Оливеру. Это пугает ровно настолько же, насколько и признание в любви. На крыльце горит свет, перила освежили новым слоем белой краски. Черт возьми, я словно не была здесь несколько лет. В последний раз мы сидели с Олей на этих ступенях в начале лета перед его отъездом в Европу. Я плакала, а он успокаивал меня, обещая, что время пролетит быстро. Вышло иначе. Это лето стало для меня настоящей пыткой. Медленный и изнурительный Чем больше проходило дней, чем реже Оливер выходил на связь, тем сильнее росло мое желание покончить секретами и признаться ему в чувствах. Сейчас же Олли хочет проводить больше времени вместе, и я не верю, что собираюсь выбрать себя, а не его. И не поверю, пока не скажу это вслух. Миссис Хартли встречает меня с теплой улыбкой и раскрывает дверь шире, приглашая в дом. «Рада видеть тебя, Микки!» Она коротко обнимает меня. «Как мама?» «Спасибо, все хорошо. Я машу рукой спускающемуся по лестнице Оливеру. Мик, уговори её пустить парней ко мне в гости». «Нечего им здесь делать! Вы плохо друг на друга влияете!» Отрезает миссис Хартли, уперев руки в бока. А затем поворачивается ко мне, и хмурая складка между ее бровей исчезает. «Ты голодна?» «Нет, спасибо!» Поела перед выходом из дома. «Мы придем на кухню, если захотим». Оливер подталкивает меня в сторону гостиной, а это значит, что он хочет поиграть в приставку. В просторной гостиной горит искусственный камин, над которым висит большой плазменный телевизор. На комоде стоят фарфоровые фигурки балерин, которые коллекционирует миссис Хартли. И я точно знаю, что если провести по комоду белой тряпкой, на ней не останется и пылинки». В доме Оливера всегда чисто, порой даже стерильно чисто. Миссис Хартли любит наводить порядок и воспринимает уборку как хобби. Однажды она почти два часа проболтала со мной о моющих средствах и секретах выведения пятен с мебели и одежды. Оливер перенял эту черту от матери, не с таким же фанатизмом, конечно, но в его комнате всегда царит порядок, вещи аккуратно сложены, На рабочем столе нет ничего лишнего. Мне до жути нравится, когда парень ценит чистоту и порядок, не превращая свою комнату в свалку. Как это делает Джейк. «Спасибо, что пришла. Я тут с ума схожу от скуки». Выдыхает Оливер, падая на диван. «Не могу поверить, что мама выдала мне телефон, чтобы позвонить тебе. Я правда под арестом, и у меня было право лишь на один звонок. Неужели я настолько ее разозлил?» «Разозлил?» «Я сажусь рядом. Ты прямо во время выступления спрыгнул со сцены, как долбанный ниндзя, и устроил драку на глазах у всего города. Она не столько разозлилась, сколько испугалась за тебя. Глупо ожидать, что я всегда буду поймальчиком. Он подталкивает мне джойстик и берет второй. «Но ты поймальчик, По крайней мере, был им до недавнего времени. Ты соблюдаешь комендантский час». Отвечаешь на звонки родителей и выполняешь все их просьбы. Вместо ответа Олли показывает мне средний палец, заставляя рассмеяться. Он включает гонки и слишком долго выбирает машину, из-за чего я теряю терпение. «Просто выбери уже, наконец!» «Тише, еще успеешь проиграть!» Я действительно в сухую проигрываю, но реагирую спокойно, хотя обычно при каждом проигрыше выдаю отборную брань, поддаваясь эмоциям. «Что с тобой сегодня?» — недоумевает Олли, выбирая новую трассу. «Ты на успокоительных?» «Успокоиться мне бы и правда не помешало. Я так сосредоточена на предстоящем разговоре, что не могу думать об игре. Тяжелый день. А как прошел твой?» «Рэм меня ненавидит. Джейк делает вид, что все в порядке, хотя знаю, что хочет дать мне по морде. А Ник не пришел в школу. Не знаю...» Как всё уладить между нами? — Вам нужен Ник. Парни злятся из-за него. Его отец действительно настолько ужасен? Отбросив джойстик, Оля откидывается на спинку и, прикрыв глаза, молчит какое-то время. Никто толком не знает, что за отношения у Ника с отцом. Он не любит делиться этим, вечно отшучивается. Я лишь знаю, что отец против музыки. Хочет, чтобы Ник сосредоточился на футболе. А я... Крепко зажмурившись, он запускает пальцы в волосы и взъерошивает их. «Чёрт, я так сильно подставил его, Ник!» Я откладываю джойстик и опускаю ладонь на плечо Оливера. «Эй, Все наладится. Это уже произошло, так что тебе нужно сначала поговорить с Ником, а потом помириться с парнями. Да, случилось дерьмо, но вместе вы придумаете, как вернуть Ника в команду». «Отец ведь не первый раз грозится, что лишит его музыки и группы. Тебе просто нужно быть с парнями, а не против них». Открыв глаза, Оля качает головой. «У меня такое чувство, что все против меня, включая меня самого». «Ну, кое-кто еще хочет играть в твоей команде». «Я сегодня пересеклась с Констанс». Выглядела она неважно. Э, «Не хочу говорить о ней». Шумно выдохнув, Оля ложится на спину и укладывает голову на мои колени. Ох, милостивы, боже! Мое сердце проваливается куда-то в район желудка. Мне нельзя с ней заговаривать, иначе снова поверю. Я теперь планирую встречаться с разными девушками. Больше никаких серьезных отношений. Удивленно моргнув, я не выдерживаю и издаю смешок. Что смешного? Прости, но. «Вся эта история с одноразовыми подружками, это больше в стиле... <смех> в стиле остальных букв Норда?» Поджав губы, я киваю, заставляя Оливера нахмуриться. «Я вообще-то пытаюсь быть крутым рокером. Ты всё испортила». <смех> «Извини, я уже не сдерживаю смех. Но это ведь хорошо, что ты не такой, как парни из группы. Они прыгают на всех, у кого есть вагина». Нет, так не пойдет, возмущается он. Завтра по дороге в школу я снова расскажу тебе о своих планах, а ты поддержишь меня и назовешь крутым. По репетиру вечером перед зеркалом восхищение идет. Веселое настроение мигом улетучивается. Опустив ладонь на грудь Оливера, я нервно барабаню пальцами. Кстати, насчет совместных поездок в школу, думаю, нужно оставить всё, как есть сейчас. Оливер молчит несколько секунд, вглядываясь в мое лицо так внимательно, словно ждет, когда я рассмеюсь и признаюсь, что пошутила. Подняв голову с моих колен, он садится и закидывает руку на спинку дивана. «Ты серьезно? «Да». Проведя ладонью по лицу, я делаю глубокий вдох. «Я попытаюсь объяснить, как все выглядит с моей стороны, ладно?» Я всё лето ждала тебя, Олли, а ты даже не удосужился сказать, что приехал, зато успел оторваться на вечеринке у Рэма. На вечеринке в честь твоего возвращения. Затем на меня обрушилась новость, что ты снова сошёлся с Констанс, и когда я разозлилась, ты поставил меня на место. Но я считаю, что как друг я имею полное право сказать, как мне не нравится человек, который недавно причинил тебе боль забыл заехать за мной перед школой, а после предложил ездить по отдельности. И выглядело это так, будто ты наказываешь меня грёбаным местом в машине. Мы снова начали отдаляться друг от друга. В боулинге ты поверил Констанс, хотя я говорила, что не толкала ее. Миг, нет, прошу, пожалуйста, дай мне закончить. Выпаливаю я, сжимая ладони в молитвенном жесте. Ты советовал мне не дружить с Бейли... Сказал, чтобы я держалась подальше от Джейка и злился, когда я не слушала. Я понимаю, почему в нашей дружбе высказывать мнение и раздавать советы может только один. Не понимаю, почему ты проводишь со мной время, лишь когда тебе плохо и нужно пожаловаться на парней. Я всегда готова выслушать, но мне хочется, чтобы мы были близки не только, когда тебе плохо, но и в хорошие моменты. Как раньше. Потому что раньше было именно так. Мне начинает казаться, что ты воспринимаешь мое присутствие как должное, но я так не хочу, не могу быть твоим пластырем. Потому что, когда ты придешь в себя и снова забудешь обо мне, я не уверена, что вынесу. Понимаешь? Оливер молчит мучительно долго. Я буквально вижу, как в его голове проносится ураган мыслей. Протянув руку, он накрывает мою ладонь своей. «Это не так, Мик. Все это...» «Чёрт возьми, это далеко не так. Поверь, я чувствую себя ужасно из-за того, что вываливаю все это в такой тяжелый для тебя момент, но мне хочется быть честной. Господи, кому я вру? Я ведь нечестна с Оливером в самом главном чувстве. Лицемерка. Но, боюсь, сейчас мое признание сильнее раздавит его. «Я ни в коем случае не имею в виду, что мы больше не можем дружить». Я пытаюсь сказать, что мне сложно сделать вид, что за этот месяц ничего не произошло. И надеюсь, ты понимаешь. Проблема не в твоих отношениях с Констанс, а в твоем отношении ко мне. Вот, вроде все. Я нервно покусываю губу, пока пытаюсь прочесть эмоции на лице Оливера. Он подается ближе и сжимает меня в крепких объятиях. Мне жаль, что моментами я вел себя как полный урод. Тихо произносит он, опуская подбородок на мою макушку. «Но мы с тобой все исправим, верно?» «Я исправлю». Кивнув, я обнимаю его в ответ и, закрыв глаза, вдыхаю исходящий от его футболки запах стирального порошка. «Э, миг, можно вопрос?» Говорит Оли, покачивая меня в объятиях. «Это ведь не из-за Джейка?» Распахнув глаза, я перестаю дышать. В голове первым делом врывается мысль, что он намекает на наш с Элфордом договор. «Что именно? Что у вас с ним? Мы просто друзья. Джек не дружит с девушками, Микки. Он мой друг. Но он скружит тебе голову, или уже это сделал, а потом причинит боль. Знаю, что ты минуту назад говорил о моих советах, но я пытаюсь защитить тебя» а заодно и нашу с ним дружбу, потому что не хочу ругаться с ним. Ты же мне как младшая сестра, и я не могу позволить ему обидеть тебя. Кого угодно, но только не тебя. Ауч! Лучше бы сразу ударил кулаком в живот, чем сравнивал с младшей сестрой. Уф, от его слов у меня больно скручивает желудок, и требуется некоторое время, чтобы успокоиться и побороть желание убежать отсюда в слезах. Отстранившись, Я обхватываю щеки Оливера ладонями. «Мы... просто... друзья!» Повторяю, делая акцент на каждом слове. «И раз уж мы все обсудили, может, вернемся к гонкам, чтобы я надрала тебе задницу?» Видит Бог, я хочу ударить его джойстиком по голове, но вместо этого выдаю фальшивую улыбку. Усмехнувшись, Оли притягивает меня, чтобы поцеловать в макушку, и тянется к джойстику. Он выбирает новую трассу, а я пытаюсь избавиться от внезапно ворвавшегося в голову образа Джейка Элфорда, обнимающего меня в машине неподалеку от заправки. И этот образ теперь ощущается так остро, словно с нами есть третий человек в комнате. Мы просто друзья. Верно?